Глава 62 Далеко на горизонте вспыхнула молния, осветив перед ними темный силуэт башни Йорка. Севернее бывшего мегаполиса шаттлы и МФТ вылетели из терминала-кластера и уже через несколько секунд исчезли в плотных и низких облаках. Словно из ниоткуда появились два больших грузовых корабля и стали снижаться напротив терминала на гравитационную подушку, освещенную красным и синим. Транспорт Адама и Евы обошел сеть из ультразвуковых буев, не позволяющих акулам и другим животным океана заплывать на территорию города Лагуны. Боясь обнаружения, они не осмеливались произвести реконфигурацию МФТ и посадить его на крышу башни, где жила Ребекка. После почти часового путешествия под мостами, перекрывавшими затопленные улицы, они нашли стоянку с лодками, которые были копиями Каноэ, созданными Небрутером, а руками человека, сохранившего старую традицию. Пересев на одну из таких, они поплыли мимо домов пустого, тихого, темного города. «Здесь должно быть больше света», — через некоторое время сказала Эвелин. «Машины охраняют эту часть Йорка, особенно башни с вертикальными садами, построенными незадолго до Великого потопа. Жители создали особую комфортную экосистему», «Здесь поселились некоторые из нас, а еще здесь жила рядом с терминалом группы смертных в последние месяцы перед обследованием. Но я не вижу света. Все темное. Ни у кого в окнах 150-этажных башен не горят лампой. Если вы ошиблись, то мы потеряем массу драгоценного времени», — добавила она. Адаму помогали двигаться тихо жужжащие сервомоторы. Их звук был слышен, когда он медленно перебирал веслами. «Я не ошибся», — ответил он. «Она здесь». Он не сомневался, хотя единственный свет исходил лишь от терминала кластера до от молний за морем далеко на востоке. В отличие от фактотума, сейчас Адам не мог полагаться на хорошие зрительные датчики, и порой перед ним из темноты неожиданно возникали препятствия, которые он не успевал обойти, и тогда нос у лодки цеплялся за что-то наполовину спрятанное в темноте. Эвелин проверила скрэмблер. «Наши идентификационные данные все еще скрыты», — сказала она, задумавшись, «почему в Йорке больше нет огней». Адам не обратил внимания на ее слова. Его полностью занимали собственные мысли. Эвелин открыла сумку и достала оттуда предмет, который его не интересовал. Ребекка. Он должен сказать ей правду. Открыть глаза. Объяснить, что человек, которому они доверяли почти 60 лет, оказался лжецом». К тому же она может помочь им получить доступ в Центральный архив, а возможно и на межпланетный корабль, на котором они долетят до Марса. Среди ускоренных мыслей Адама возник вопрос. Как они доберутся до супервайзера, живущего в Элизии, не будучи запеленгованы кластером? Но он отбросил его. Они смогут разобраться с этим, когда придет время. Эвелин почти все время говорила, это был бесконечный поток слов, в основном касающихся темноты в Йорке. Она объясняла ее тем, что машины из-за появления врага в космосе похитили всех людей, которые здесь жили. Как смертных, так и бессмертных. Возможно, всемирный пожар миллионы лет назад уничтожил корабль, который в этот момент направлялся к Земле. Все это ее мало интересовало, она думала в первую очередь о бессмертных, о последних людях, переживших войну людей и машин, шесть лет назад и Великий Потоп. Ее мысли удивляли Адама, чьи клетки мозга медленно сгорали, не причиняя никакой боли. Как может бессмертный, проживший более четырехсот лет, быть столь недальновидным? Почему она не готова увидеть взаимосвязь и сделать правильные выводы? «Неужели я действительно умнее?» быстро пронеслось в его голове. «Меня привело сюда прошлое, а не забота о будущем. Я хочу сохранить частичку прошлого, Ребекку», — подумал он. На последнем этаже одной из высоких башен, где деревья и кусты образовывали парк, горел свет. «Веришь ли ты мне?» — спрашивала во время их последней встречи Ребекка, а когда он ответил утвердительно, сказала. «Тогда доверяй Бартоломеусу и другим. Они желают и нам только хорошего». Они заботятся о нас. С ними мы в надежных руках. Нет, думал он. и другие никогда не желали нам добра. Они думают лишь о себе и о кластере, так же как Эвелин думает о других бессмертных. Видите, Адам вытянул руку. Да, вижу, взволнованно ответила Эвелин. Это довольно высоко. 150-й этаж, последний, на крыше парк. Через полчаса они вошли в здание через вход, переделанный сервомеханизмами из окна. Эвелин посмотрела на значок на скрэмблере. «Все в порядке», — она села в прихожей. «Надеюсь, здесь есть лифт». «Он находится с другой стороны здания», — Адам показал на лестницу. Эвелин застонала. «Если вы устанете, я могу вас понести», — сказал дряхлый старик, молодой и бессмертный. «Этот мобилизатор достаточно мощный».